Глава двадцатая. Аня. «Ты рано проснулась». Вздрагиваю, оглядываюсь через плечо. Никита сдержанно мне улыбается, застёгивает рукава на рубашке. Слова о том, что он на следующую ночь будет спать со мной в одной кровати, остались всего лишь предупреждением. Никита не заходил в спальню без предварительного стука, не говорил о том, что муж и жена должны спать вместе. Мы завтракали, обсуждали бытовые вопросы, старались избегать лишних прикосновений и долгих взглядов. Слишком всё призрачно, тонко, непонятно. Вроде тянешься к этому человеку, смотришь в его глаза, видишь такой же интерес, как у тебя, но есть «но». И вот это «но» заставляет тормозить в самом начале пути. Мы не сумели использовать день без Паши так, как надеялась Полина Сергеевна. Я проводила время за книгами, в интернете, Никита прикрывался работой. Правда, вечером вышли прогуляться, молча, рядом, украдкой поглядывая друг на друга. Я думала, что с возвращением сына Никита будет ночевать в спальне. Наверное, он так и планировал. Проблема возникла там, где, в принципе, и ожидалось. Паша не отпускал от себя отца. Я беспокойно спала, голова болела. Ты плохо себя чувствуешь? Сейчас всё нормально. Ты будешь чай или кофе? Кофе. А Паша что будет? Я приготовила сырники, омлет, кашу. Как-то упустила момент спросить тебя об этом. Выкладываю на блюдо все сырники, с улыбкой ставлю на стол. Сразу возвращаюсь к плите. Наливаю кипяток из щайника в чашку, куда уже насыпала растворимый кофе. Я волнуюсь, волнуюсь из-за Паши. Он вчера что-то буркнул себе под нос и спрятался в своей комнате. Ужинать отказался, Никита не настаивал. Думаю, что он сам ещё до конца не знает, как вести себя с сыном. «Доброе утро!» На кухне появляется недовольный Паша. Усаживается на стул возле окна. На нём уже школьная форма. «Доброе утро, Паша!» Что ты будешь? Я приготовила сырники, омлет, кашу. Что ты обычно по утрам ешь? Шоколадные шарики с молоком и какао, а чай я не пью. Демонстративно отодвигая чашку с заваренным чаем, скрещивает руки на груди. Никита перестает жевать. Несколько секунд в упор смотрит на сына. Я растерянно перевожу взгляд с Пашей на мужа и не знаю, что сказать. Хорошо, я куплю сегодня тебе шоколадные шарики, но сейчас тебе нужно позавтракать, чтобы не ехать в школу голодным. Мягко улыбаюсь, беру его тарелку, накладываю несколько сырников и поливаю сгущёнкой. Они очень вкусные. «Подтверждаю!» С набитым ртом поддерживает меня Никита, улыбается, но в глазах застывает колючее выражение. «Я не ем сырники, не люблю творог, у меня аллергия и вообще хочу к маме!» Стискиваю кулаки, переглядываю с Никитой. Паша мгновение сидит на месте, смотрит на нас обиженным взглядом. «Паш!» Никита запинается, подбирает правильные слова. «Я подожду тебя в комнате», — перебивает его сын, встаёт и уходит. На кухне возникает неприятное молчание. Я беру вилку, начинаю есть омлет, лишь бы что-то делать и не чувствовать себя идиоткой в этой ситуации. Я читала о детской ревности, о неприятии нового лица в семье, о стрессе от непривычных условий жизни. Теоретически была подготовлена, на практике всё оказалось не так просто. Чувство бессилия волной накрывает с головой. аня Мужская рука оказывается на моём запястье, удерживает руку. «Надеюсь, ты себя не накрутила по этому поводу?» «Нет», — поспешно отвечаю, Никита хмурится. «Я вру. Меня задело поведение Паши. Я же ему ничего плохого не сделала и не собираюсь делать. Этот брак с его отцом ради него, но вряд ли маленький мальчик поймёт сложности взрослых проблем. Вижу, что уже надумала. Я поговорю с ним ещё раз, попытаюсь объяснить ситуацию». «Мне очень важно, чтобы ты себя не накручивала. Тебе нужны только положительные эмоции. Нам всем сложно, нужно время». Сжимает мои пальцы, потом неожиданно подносит их к губам. Шумно втягиваю в себя воздух. Не двигаюсь, боюсь нарушить этот миг. Поднимает на меня глаза. «Я заберу его из школы после продлёнки. Ты особо не утруждай себя домашней суетой. У меня сегодня работа, законные выходные использованы. Я в семь заканчиваю, буду дома примерно в девять. За мной приезжать не надо». Сразу же добавляю, как только Никита открывает рот, чтобы что-то сказать. «Побудь с Пашей, я приготовлю вам ужин и буду собираться. Мне сегодня ещё на приём к врачу». А Ань, касается осторожно моей щеки, медленно ведёт палец к моим губам. Я приоткрываю их, смотрю сама на губы Никиты. Взаимное влечение у нас есть, мне не показалось, я его не придумала. Коре глаза темнеют, превращаются в чёрные. Меня не пугает эта темнота. Теперь я знаю, насколько мужчина может быть сдержан, верен своим словам и не пытается пользоваться ситуацией. Дима не такой, мы с ним были вместе не так долго, но сейчас, оглядываясь назад, сравнивая с Никитой, понимаю. Он дурил мне голову, виртуозно, сознанием дела, очаровательно. Я, не избалованная вниманием противоположного пола, легко повелась на его харизму. Сейчас мне смешно на себя прошлую, которую смотрела на столичного парня доверчивым взглядом, с открытым ртом слушала и соглашалась на всё, что он предлагал. И верила каждому его комплименту, каждому обещанию. Моя внеплановая беременность — неожиданность, но она заставила меня повзрослеть. Благодаря этой беременности я сейчас сижу на кухне с очень хорошим человеком, которому тянет, которому хочу довериться. «Пап, ещё немного, и мы опоздаем». От голоса Паши, прозвучавшего из коридора, мы одновременно вздрагиваем. Никита отдёргивает руку от моего лица. «Уже иду. Ань, береги себя. Особо не мудри с ужином. Хорошо?» «Хорошо. Киваю». Никита встаёт со стула, поворачивается в сторону выхода, но резко оборачивается и обхватывает моё лицо ладонями и целует. Прикрываю глаза, сразу же отвечаю на поцелуй. Сердце гулко бьётся в груди, в животе возникает томительное напряжение, забытые бабочки щекочут своими крылышками. Этот поцелуй откровенный, дерзкий, многообещающий. «Прости». Отстраняется, дышит тяжело. Не смог удержаться. Убирает руки от моего лица, а я успеваю поймать их. Всё хорошо. Смотрю в его осузившиеся глаза. «Ты мне нравишься, Никит. и Я тебе верю. Я верю, что ты мне ничего плохого не сделаешь». «Пап!» Паша явно недоволен. Никита секунду осмысливает мою фразу, улыбается, ласково на меня смотрит, затем нагибается, ещё раз целует... Только в этот раз поверхностно, в спешке, и я прикусываю нижнюю губу не в силах удержать свою радость внутри себя. Это большой шаг для нас двоих. Может быть, сегодня между нами что-то случится».